Фридер и Катер Лисхен жили-были на белом свете муж, которого звали Фридер, да жена, и ее звали Катер Лисхен. Поженились они не так давно и считались все еще молодыми.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 ведь я бы тем временем могла в погреб спуститься и питья нацедить. Вот она установила противень на огне покрепче, взяла кружку, сошла в погреб и стала цедить пиво. Течет пиво в кружку, катер-лисхан на него смотрит, да вдруг испохвастилась, э собака, собак-то у меня наверху не привязана, пожалуй, еще колбасу-то из не вытащит, вот будет дело-то, и в один миг взбежала по лестнице из погреба и видит,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 И кружку с пивом тоже опрокинула. А, впрочем, будь спокоен, в погребе теперь у нас сухо. Женушка, женушка, — сказал ей Фридер, — лучше бы ты этого не делала. Колбасу дала собаке утащить пиво, дала из бочки утечь. Да еще пиво засыпать пшеничной мукой выдумала. Так-то так, муженек, да ведь я всего этого не предвидела. Ты бы должен был мне все вперед сказать. Фридер подумал, ну, если и дальше так с женой пойдет.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 Вот видишь тут эти желтые черепочки. Эти черепочки я сложу в горшок да зарою в хлеву под яслями у коровы. Только смотри, не трогай их. Они то тебе от меня достанется. И она сказала, нет, муженек, ни за что не трону. Когда же Фридер ушел, Пришли в деревню торговцы продавать глиняные кружки и горшки и спросили у Катар Лисхан, не желает ли она что-нибудь купить. «Э, добрые люди», — сказала Катар — «нет у меня никаких денег, и ничего я у вас купить не могу. А вот если вам нужны желтые черепочки, так на черепочки я бы у вас кое-что купила. Желтые черепочки, а почему бы не нужны, покажи-ка их нам».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 «Ну, женушка, могла бы ты этого и не делать. Эко что выдумала, маслом дорогу смазывать, а сыры с горы скатывать». «Так-то так, муженек, да все ты же виноват, зачем не предупредил меня?» «Пришлось им обоим закусывать сухим хлебом». Вот и сказал Фридер, «Женушка, да заперла ли ты дом наш, как из него уходили?» «Нет, муженек, ты бы мне это сказать должен был». — Ну, так воротись же домой и сначала запри дверь, а потом уж и пойдем дальше. Да, кстати, и поесть чего-нибудь другого принеси, я тебя буду здесь поджидать. Пошла Катерли из хандомой, да и думает, муженек хочет чего-нибудь другого поесть, сыр да масло ему не по вкусу пришлись. Так вот, захвачу я для него из дому целый узел сушеных груш и кружку уксусу. Затем она задвинула задвижкой дверь верхнего этажа в доме, а нижнюю сняла с петель с собой, захватила, положив на плечи. А при этом подумала, что, коли дверь у нее под охраной будет, так и в дом никто войти не сможет. Не скоро дошла до места катер Лисхен. И все думала, пусть муженек-то тем временем отдохнет. Когда же дошла она до Фридера, то сказала...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 «Ах, не могу, очень она меня тяготит! Да нет же, держи ее!» «Нет, никак не могу, а, броню? Ну так вали же ее нелегко, ее побери!» Дверь свалилась с дерева с шумом и грохотом, и воры под деревом закричали, «Сам дьявол на нас с дерева валится!» бросились в рассыпную, и всю добычу покинули на месте. Ранешенько утром, когда Фридер и Катер и Лисхан спустились с дерева, они нашли под ним все свое золото. и понесли его домой.